Глава 4 Утоптанная лесная тропа, назвать которую дорогой не поворачивался язык, все же была достаточно широка для того, чтобы двое всадников могли ехать рядом. Райан и Илоита, пустив коней шагом и почти касаясь коленями друг друга, двигались по ней на запад, в сторону ближайшей деревни. Было раннее утро. На ветках и в траве под копытами коней еще лежали и искрились на солнце тяжелые капли росы. Многоголосый птичий гомон в клочья рвал тишину. Косые солнечные лучи, подсвечивая древесные стволы, полосами ложились на влажную землю, и это переплетение света и тени придавало лесу загадочную первозданную красоту. «Значит, о себе-то рассказать не хочешь, а от меня требуешь откровенности», — обиженно протянула илаита «Не требую. Прошу», — обезоруживающе улыбнулся Райан. «Что же касается меня, всему свое время. Поверь, для твоей же безопасности сейчас тебе лучше ничего обо мне не знать. Иногда ты меня пугаешь, но пусть будет так». Я уже доверилась тебе. Так почему же не быть откровенной до конца?» Несколько мгновений она помолчала, собираясь с мыслями и, вздохнув, заговорила. «Как ты уже и сам догадался, в моих жилах течет благородная кровь. Я из древнего рода. Мой отец богат, знатен и занимает должность при императорском дворе. Мать...» Тоже была родовитой аристократкой. Брак моих родителей был политическим союзом, заранее предрешенным их семьями. Он принес отцу новые связи в высшем свете, а матери — титул. Но ни одного дня они не были счастливы вместе. Отец любил придворные развлечения, балы, охоту и особенно женщин. Мать вообще не любила двор счастьем для нее были уединенные прогулки в лесу или время проведенное за книгой в тишине домашней библиотеки жить в столице быть частью светской круговертии сквозь пальцы смотреть на интрижки мужа все это было не для нее отец не понимал что еще нужно от жизни женщине имеющей знатного супруга богатство и положение в обществе а мать не желала признать за ним право влачиться за каждой юбкой. Они часто ссорились, они были очень разными людьми. И хоть мать старалась быть достойной супругой, сопровождала отца на мероприятиях и поддерживала его во всем, они все равно оставались чужими друг другу. Потом родился Рэй, а через год я. И мама стала жить ради нас. Отец почти все время проводил при императорском дворе, а нас мать увезла в родовое гнездо в далекой провинции. Она растила нас одна. Отец приезжал пару раз в год, да присылал подарки по праздникам. Мы почти не знали его, но это не особенно нас огорчало. Она замолчала о чем-то задумавшись. Райн не торопил ее. «Рею было восемь, когда мы узнали, что у него есть дар». Смотря в одну точку, невидящим взором вновь заговорила Илоита. «Это произошло случайно. Мы, как всегда, играли в прятки в старом парке. В Великую войну замок нашего рода был сожжен светлыми и дотла. Когда все закончилось, мой прадед возвел новый замок неподалеку от руин». Детьми мы обожали бегать по этим древним развалинам и прятаться в окружавших их зарослях. В тот день мне не повезло. Убегая от брата, я случайно провалилась в пересохший колодец. Воды в нем уже давно не было, и я не утонула. Но ударившись о камни дна, я ушиблась головой и потеряла сознание. Брат очень испугался, когда я пропала. Он оббегал весь сад, искал меня, кричал. Но я не отзывалась. Его охватил ужас. Рэй говорил, что сам не понял, что произошло потом. Но ему показалось, что мир вдруг поблек и потерял привычные краски, а вместо них цвет и пульсацию обрело все, что живет и дышит. Уже позже он догадался, что так пробуждалась искра. Тогда же он просто вдруг почувствовал, «Куда нужно идти?» «Будто увидел путеводную нить и пошел по ней ко мне». Брат внезапно услышал, как бьется мое сердце, и понял, что я жива. Вскоре он наткнулся на черный провал колодца. «Твой брат тоже ищущий?» — улыбнулся Райан. «Наш дар часто просыпается, когда мы стремимся найти что-то жизненно важное». «Что искал ты?» Стрельнув глазами из-под длинных, полуопущенных ресниц, спросила Илаита. «Человека, который убил моего отца?» Не задумываясь, ответил Райан, хотя о том, как раскрылся его дар, он прежде не говорил почти никому. «Нашел?» — тихо спросила девушка. «Да», — произнес Райан отрешенно, — «к несчастью для него, да». Некоторое время они опять ехали молча, и Лаита так и не решилась задать застывший в ее глазах вопрос. Тишину нарушил Райан. «Твой брат говорил с тобой о Даре?» Девушка кивнула. «С тех пор не проходило и дня, чтобы мы не говорили об этом. Рэй рассказывал мне обо всех открытиях, которые делал, познавая мир и себя заново а я старалась помочь ему, чем могла. С утра до вечера мы вместе бродили по окрестностям в надежде найти силовые нити. При этом ни один из нас, конечно, не представлял себе, что это такое. Но Рэй хотя бы искал, а я просто ходила с деловым видом, притворяясь, что тоже что-то чувствую. Илаита грустно улыбнулась. Конечно, я сразу же возомнила, что вскоре дар откроется и у меня, и ждала этого с радостным нетерпением. Но, увы, ничего подобного не происходило. Я была пуста. Я очень радовалась за брата. И в то же время безумно завидовала ему. Но все равно мы оба были очень счастливы. Мы были детьми и увлеченно играли в новую захватывающую игру. Так продолжалось довольно долго. Но, увы, ничто не вечно. Мать сначала ничего не сказала отцу про Рея. Боялась, что он может увезти его в столицу. Но пробудившаяся искра сжет изнутри, требуя развития. И Рэй начал все чаще экспериментировать с силой. Объяснить, как правильно ему было некому и он учился на своих ошибках. Однажды он что-то не рассчитал, работая над плетением, и потерял сознание. Я нашла его бледного и неподвижного на полу библиотеки. Он почти не дышал и долго не приходил в себя, а когда наконец очнулся, был настолько слаб, что не мог даже подняться на ноги. Мама очень испугалась за него тогда. Она сказала, что надо учиться использовать дар, иначе он просто может убить Рея, и немедленно сообщила обо всем отцу. Когда отец узнал, что в нашей семье одаренный, он приехал сразу же. Вместе с ним прибыл сам ректор Академии Темного Начала, принадлежащий главам великого клана. Я видела его лишь издали, но и сейчас у меня мурашки по коже при воспоминании о веющей от него силе. Тогда я впервые увидела великого Тана, и он показался мне даже не совсем человеком. Было в нем что-то, заставляющее трепетать в походке, жестах, голосе и особенно во взгляде. Илаита искоса посмотрела на Райна, но он, увлеченный своими мыслями, этого не заметил меня поразило что даже мой отец всегда такой напыщенный и самоуверенный был рядом с ним блеклой тенью заискивающей и подобострастной надо же сам мар почтил визитом провинциальное захолустье наверное был в тех краях по делам клана неудивительно что девочка запомнила его властность и величие «Старик умеет производить впечатление», — усмехнулся про себя Райан, вспомнив собственную детскую робость перед суровым главой академии. Они сразу же заперлись с Рэем в каминном зале, и через час отец торжественно объявил, что его сын удостоен чести обучаться в чертоге тьмы. Брат был бесконечно счастлив. Вечером в честь высокого гостя был устроен пир, А на следующий день они уехали, забрав с собой Рэя. Наверное, тебе не просто далась эта разлука. Понимающе улыбнулся Райан. Как будто отняли частичку меня, кивнула Илаита. Правда, Рэй писал нам довольно часто, но все равно с его отъездом я чувствовала себя очень одинокой. Я тосковала безумно, да и мать тоже возможно поэтому она вскоре тяжело заболела несколько месяцев не вставала с постели а потом ее не стало. я осталась совсем одна девушка вновь замолчала она смотрела под копыта коню и глаза ее подозрительно блестели райан наклонился к ней накрыл ее ладонь своей ладонью и легонько сжал и лаита благодарно улыбнулась. «Рэй приезжал раз в год на каникулы», — продолжила она рассказ. «И эти две недели проносились как миг. Сколько интересного он успевал мне рассказать за время, проведенное вместе. Брат будто приходил из другого мира, яркого и полного жизни, в мой мир тоскливого однообразия. Знаешь, приехав он всегда первым делом, Окидывал меня пристальным взглядом так, как будто видел впервые. Сначала меня это удивляло. Лишь потом я поняла, что он смотрит внутренним зрением, в надежде увидеть искру. Я уже давно отчаялась. Но он был уверен, что дар проснется. Он начал учить меня тому, чему научился сам. В теории, конечно. Но Рэй считал, что в будущем это очень поможет мне с практикой и он оказался прав иногда он даже тайно привозил мне книги из библиотек чертога. я перечитывала их множество раз и хранила как величайшее сокровище ох и попало бы парню если о его подвигах узнали в академии подумал райн однажды он привез мне агат девушка коснулась камня на шее он сам нашел его в какой-то заброшенной пещере рэй сказал что камень поможет разбудить мою искру с тех пор я носила его не снимая Интересная, однако парнишка Рэй. рэй райн перебирал в памяти адептов академии с даром ищущих но в последние несколько лет сильных учеников его профиля в чертоге не появлялось Единственным исключением был Бернар, а посредственных он просто не запоминал. «Кажется, был один Рэй на третьем курсе. Или это был Рой?» «В общем, моя жизнь была вполне сносной. Я с нетерпением ждала, когда Рэй закончит академию и вернется домой», — продолжала девушка. Но он не вернулся. Даже письма от него перестали приходить и я не находила себе места от беспокойства. Вместо него в наш замок приехал отец. Я накинулась на него с расспросами, но он лишь сказал, что мой брат теперь полноправный тан и служит великому клану, а мне пора выбросить дури с головы, повзрослеть и подумать о своем будущем. Точнее, он уже подумал за меня и пригласил погостить в наш дом герцога Леона Эмирейского. Которого пророчил мне в мужья. Хм, довольно завидная партия. Если мне не изменяет память, это один из самых богатых аристократических родов на землях темного клана, прокомментировал Райан. Жирный, напыщенный, высокомерный болван, фыркнула Илаита. К тому же, начавший вести себя со мной так, как будто я уже его собственность. Напрасно я, рыдая, говорила отцу, что не хочу выходить замуж, и просила отвести меня к брату. Напрасно рассказала ему о заветной мечте учиться в Академии темного начала. Он лишь посмеялся надо мной, сказав, что я обычная глупая девка, вообразившая себе невесть что, и с детскими фантазиями пора заканчивать. Он вообще не считал нужным прислушиваться к моим словам. Что умного может сказать женщина? он приложил столько усилий, чтобы найти для меня достойную партию, а я вместо благодарности смею возражать? Он взбесился настолько, что даже пригрозил выпороть меня, если я не смирюсь и не начну вести себя достойно. В общем, отказа с моей стороны не предусматривалось. Меня заперли в моих покоях и спешно начали готовить преданное. «Лорд Леон», Желал закончить с формальностями побыстрее. Она криво улыбнулась. Ему не терпелось настолько, что кое-что он решил получить еще до свадьбы и притащился для этого как-то вечером в мою спальню. Райан кинул на нее заинтересованный взгляд. Она заметила и показательно фыркнула. Стрелу в спину он не поймал только потому, что быстро бегал. Брат еще три года назад подарил мне лук, и я тренировалась почти ежедневно. В последний приезд он был очень доволен моими успехами. И Лаита погладила рог висевшего у нее на плече небольшого лука, того самого, из которого она пристрелила последнего разбойника, спасая Райна. «С тобой опасно связываться, Саламандра», — изобразив притворный испуг, рассмеялся Райн. Его превосходительство не передумал жениться, получив такой горячий прием. Напротив, пригрозил, что осталось недолго, и после алтаря он поучит меня, как должно вести себя женщине. Илоиту передернуло. Я сходила с ума. Меня начинало трясти при мысли о том, что я буду принадлежать этому жирному Борову по закону. В ночь перед свадьбой я металась по своим покоям, как умалишённая, моля Аусеклиса только об одном — помочь мне найти выход, даже если им станет смерть. В ту ночь во мне пробудилась искра. То, о чем я так долго мечтала, случилось лишь на последней грани отчаяния, когда я уже подумывала броситься из окна на каменные плиты внизу. Я не сразу осознала, что произошло, лишь почувствовала, что мир изменился. Оглядев новым взглядом свою спальню, я вдруг увидела за одной из стен пустоту. Это очень удивило меня. В этом месте не было коридоров и других комнат. Я стала простукивать каменную кладку и шарить по ней руками. Но все было безуспешно. Тогда я закрыла глаза, Сосредоточилась, как учил меня Рэй, и попыталась искать иначе. Некоторое время у меня ничего не получалось. И когда я уже совсем отчаялась, то вдруг даже не поняла. Почувствовала, что надо нажать на одну из плиток в полу. Часть стены тут же отъехала в сторону, и за ней открылся черный проем с уходящими вниз ступенями. Терять мне было нечего». Поэтому думала я недолго. Надев костюм для верховой езды, я взяла все свои деньги и драгоценности, подаренный братом лук и масляную лампу и стала спускаться по ступеням. Коридор был узким, крутая лестница резко уходила вниз, и мне приходилось спускаться по ней медленно, почти на ощупь, чтобы не упасть. Каждый миг я боялась услышать топот, преследующий меня погони. Но кругом царила тишина. Ход был сырым и холодным, там пахло плесенью, гнилью, и казалось, что им не пользовались очень давно. Наверное, его заложили для каких-то нужд при строительстве замка, но со временем в нем отпала надобность и про него просто забыли. Коридор вывел меня в дворцовый сад. Я впервые вздохнула с облегчением. Тихонько пробравшись на конюшню, я оседлала лошадь и, никем не замеченная, выехала из замка. «Полагаю, что отец и несостоявшийся муж, обнаружив поутру пропажу, перевернули в поисках тебя всю округу?» — предположил Райан. «Думаю, так и было. Поэтому я стремилась уехать как можно дальше, не слишком заботясь о направлении». Я загнала лошадь, и она пала. Дальше я шла пешком. Первую ночь провела в лесу, даже не представляя себе, где именно нахожусь. Я попросту заблудилась. Я не знала тех мест, и все могло закончиться плачевно. Но мне повезло. Меня не задрали дикие звери. Я не сгинула в болотных топях. Лишь очень устала и проголодалась. Через несколько дней бесцельных блужданий я случайно вышла к незнакомой деревне. Там меня накормили и пустили переночевать. Видно, Аусеклис хранил меня. Я ушла от преследователей. В той деревне жил одаренный, Древний, сгорбленный годами седой старик, почти не способный ходить, был у крестьян самым уважаемым человеком. Он увидел мою искру и предложил научить меня тому, что знал и умел сам. Старик давно мечтал об ученике. Я с радостью согласилась. Это он помог мне активировать камень и наложить контур, который ты назвал неправильным. Под его руководством я начала познавать свой дар. У меня были знания, но я совершенно не представляла, как их применить». Он же, напротив, имел огромную многолетнюю практику. Он помог мне построить первые плетения, научил работать с камнем. Я с удовольствием жила бы и училась у него. Но месяц спустя крестьяне, ездившие в ближайший город на ярмарку, вернулись с дурными новостями. Они рассказали, что меня по-прежнему активно ищут. и за сведения о моем местоположении назначена награда. Я очень испугалась, ведь выдать меня мог любой. К тому времени мне казалось, что обо мне уже все забыли, и я не особо скрывалась. Когда же я осознала, что ничего еще не окончено, меня буквально затрясло. Страшно было подумать, что случится, если меня найдет отец. В тот же вечер я покинула деревню. Попросту сбежала, куда глаза глядят, совершенно не представляя, куда и зачем иду. Единственным близким мне человеком, который мог заступиться за меня, был Рэй, но я понятия не имела, где его искать. Немного придя в себя и поразмыслив, я решила отправиться в Ризу, где находились принадлежавшие нашей матери земли и небольшой загородный дом. Она построила его здесь, в западных лесах, тайно. Отец не знал о нем, а маме нравилось иметь свое лесное гнездышко сокрытое от всех. Это было место, где она чувствовала себя свободно. Мы приезжали сюда на пару недель каждое лето и несколько раз зимой. Это было нашим маленьким секретом, и все мы очень любили этот дом. Я решила, что спрячусь здесь, а потом придумаю, как послать весточку Рею. Сначала я хотела идти пешком, чтобы привлекать к себе меньше внимания но в какой-то момент поняла, что не могу больше сделать ни шагу. Я не привыкла так много ходить и устала настолько, что ноги, сбитые в кровь, просто отказывались мне подчиняться. Тогда у меня в голове созрел другой план. Отец ведь путешествующую на лошади аристократку в костюме для верховой езды. Я переоделась крестьянкой, купила несколько телег с провизией и наняла охрану. Такой обоз может передвигаться в любом направлении, не вызывая подозрений. Никому не придет в голову искать в такой компании знатную даму. Идея оказалась очень удачной. И мы медленно, но беспрепятственно двигались вперед, пока в здешнем лесу, совсем рядом с домом, в который я так стремилась, не нарвались на разбойничью шайку. Ну, а все остальное, ты знаешь. «Ты умеешь удивить, Саламандра. А меня удивить нелегко. Скажи, ты не пожалела о решении сбежать, когда попала в лапы к тем негодяям?» — спросил Райан, изучающий, глядя на нее. «Нет», — покачала головой девушка. «О побеге я не жалела ни одной минуты. Не случись того, что случилось, искра, возможно, так и не проснулась бы во мне». «Я не узнал бы, на что способна. Чего я стою?» Девушка помолчала и едва слышно добавила. «И я бы не встретила тебя».